Седьмое. Глаз человека воспринимает сравнительно небольшой участок спектра лучистой энергии, ограниченный с одной стороны красными, а с другой фиолетовыми волнами. Этот участок носит название видимого. Инфракрасные и ультрафиолетовые лучи, отличающиеся от видимых только длиной волны, уже не раздражают зрительные нервы и не дают цветового ощущения хотя по своей природе они одинаковы с видимыми. Глаз чувствительный и достаточно точный орган, но считать его совершенным нельзя. Вполне могут существовать другие органы зрения, способные воспринимать как свет более широкую полосу частот. На Земле многие так называемые ночные животные, например, совы или филины, видит инфракрасное излучение нагретых тел, что дает им возможность охотиться в темноте. Было известно, что глаза Геонеи более дальнозорки, чем глаза людей Земли. Теперь, после того, что она сказала Муратову, стало очевидно, что не только этим она отличается от землян, не только остротой зрения, но и тем, что способны видеть как свет лучистую энергию, невоспринимаемую глазами человека Земли. В каких же пределах? Какой участок спектра доступен ее зрению? Что она видит? Более длинные или более короткие волны? А может быть и те, и другие? Пока это оставалось неизвестным. Но теперь, когда Геонея ступила на путь откровенности, была надежда, что она согласится, чтобы ее зрение обследовали окулисты. Участники седьмой экспедиции с удовольствием приняли Геонею в свой состав. Ее участие в поисках сильно повышало шансы на успех, даже в том случае, если она не знает точного места нахождения базы. Ведь она сказала, что может увидеть ее, невидимую для людей. Между разговором Уратова с Геонеей и стартом звездолета прошло немного времени, всего одна ночь, но открытие, успела разнестись по всему миру. Уже утром стало известно мнение видных ученых относительно зрения Гианеи. Большинство склонялись к тому, что она видит как свет инфракрасный участок спектра. Если догадка была верной, то Гианея могла сыграть в экспедиции роль своеобразного живого инфракрасного экрана. Такой экран был, конечно, во много раз удобнее и надежнее любого прибора. Марине Муратовой предложили сопровождать Геонею. «Я совершенно не нужна», — ответила она. «Геонея может говорить с Виктором. Кроме него еще три участника экспедиции владеют испанским языком. Мое присутствие не диктуется необходимостью. Зачем вам лишний и ненужный человек?» Из разговора с сестрой по радиофону Муратов узнал подробности той беседы, которая натолкнула Геонею на мысль лично принять участие в полете на Луну. Мы говорили с ней о моральной стороне ее поступка, сказала Марина. Я старалась убедить ее в том, что она выдала планы своих соплеменников из чувства человеколюбия и из благородных побуждений. И, видимо, мне удалось этого добиться. Очень помогла ссылка на Риагею. Геонея относится к нему с огромным уважением и считается с его мнением. Это совершенно очевидно. Нет, ответила она на вопрос Муратова. Геонея не уговаривала меня лететь вместе. Она сказала, что ей надо привыкать к самостоятельности и что не век же мне опекать ее. Да, я действительно не хочу лететь с вами. И рада, что Геонея не уговаривала меня. Я устала, хочу пожить в полном покое. Марина ни словом не упомянула о сделанном ею открытии. Ничего не сказала о том, что загадка особого расположения Геонеи к Виктору перестала быть загадкой. Почему она не открыла брату этой тайны? Было неясно ей самой. Но что-то ее удержало. Возможно, чувство деликатности, боязнь огорчить Виктора, в чем-то испортить его дружеские отношения с гостьей. Если бы не зеленый оттенок кожи мало малозаметный, впрочем, из-за приобретенного ею на земле загара, если бы не форма глаз, ярко-зеленые ногти на пальцах, да еще волосы, слишком густые, тяжелые и отливающие изумрудом, Гианея казалась бы обычной земной женщиной в ловко сидящем на ней коричневом комбинезоне. В высокой гибкой фигуре гостья было что-то напоминающее танцовщицу. «Кастаньет не хватает», — шутили участники экспедиции, — «чистая испанка». Внимание, оказываемое Гианеей населением земного шара, на этот раз проявилось в большом количестве желающих проводить ее. Муратов, стоя рядом с Гианеей у нижней ступени трапа, напомнил ей, а еще... Большей толпе, встретившей ее полтора года тому назад на этом поле. «Я тогда ничего не видела», — ответила Геонея. «Все мои мысли были заняты совсем другим». «Чего вы тогда ожидали?» — спросил Муратов, снова надеясь раскрыть одну из загадок. «Тщетно». «Вы этого все равно не поймете», — повторила Геонея вчерашние слова. Муратов промолчал. — Сама ты, милая, ничего не понимаешь, хотелось ему сказать, но ничего, придет время и поймешь. Протяжный низкий гудок, сигнал отлета, пронесся над ракетодромом. Гянея ласково обняла Марину. Марина не выдержала и прилетела на Пиенейский полуостров попрощаться с подругой. — Мы скоро увидимся, — сказала она. — Вы будете со мной, когда я вернусь на землю? «Конечно», — ответила Марина. «Я буду с вами, пока вы сами меня не прогоните. Этого никогда не будет. Тогда, значит, мы состаримся вместе», — засмеялась Муратова. Научный городок кратера Тихо был выстроен у северного склона хребта под защитой нависших скал. Здания, стоявшие открыто, как, например, астрономическая обсерватория, были окружены магнитными и антигравитационными полями. Все же наиболее крупные и быстрые метеориты пробивали иногда защитный слой, и был случай, когда довольно сильно повредили главный телескоп. Пребывание на Луне не было вполне безопасно, но люди мирились с этим, учитывая огромную пользу, приносимую астрономии и службе космического излучения, отсутствием атмосферы, этого бича земных наблюдателей. Много очень ценных открытий для науки было сделано на Луне, и это вознаграждало людей за риск, которому они ежечасно подвергали свою жизнь. На Земле полным ходом шли изыскания способов более надежной защиты, и близко было уже время, когда... Селениты будут находиться на Луне в такой же безопасности, как у себя дома. Находясь в городке, было трудно поверить, что находишься внутри кратера. Противоположная сторона горного кольца скрывалась за горизонтом. Перед глазами была равнина, изрезанная трещинами и, как сыпью, покрытая маленькими кратерами. Позади высоко уходили в черное, усеянное звездами небо. Крутые обрывистые склоны, почти белые в лучах солнца, и совершенно черные в тени. Казалось, что их вершины должны скрываться в облаках, которых здесь, конечно, не могло быть. Горы закрывали диск земли, и чтобы увидеть родную планету, жителям городка нужно было отъехать далеко к югу. Наполовину высеченные в скалах жилые здания были снабжены чуть ли не всеми удобствами земных домов, вплоть до радиофонов, телевизионных экранов и плавательных бассейнов. Именно бассейны доставляли жителям Луны наибольшее удовольствие. Только плавая, люди могли не чувствовать шестикратного уменьшения веса и вспомнить обычное нормальное ощущение своего тела. Сотрудники обсерватории и научной станции могли видеть земные передачи, слушать радио и говорить с любым человеком на Земле с замедлением всего в одну-две секунды, что было, конечно, совершенно незаметно и не доставляло никаких неудобств. Телевизионные и радиоантенны были установлены на вершине горы, хорошо видели Землю и соединялись с городком, пятикилометровым кабелем. Ни разу еще как сами антенны, так и кабель не были повреждены случайным метеоритом. Все, что происходило на Земле, тотчас же становилось известным на Луне. Люди не чувствовали себя оторванными от родной планеты, и многие жили здесь по несколько лет. Вересов посадил свой корабль вплотную к зданиям, не опасаясь повредить их. Отсутствие атмосферы в этом случае играло положительную роль. Даже грохот тормозных двигателей не был слышен. Одетые в лунные скафандры, двадцать человек, участников седьмой экспедиции, перешли небольшое расстояние и укрылись в безопасном доме, где их с радостью встретили селениты, ожидавшие их прилета и всегда радовавшиеся гостям. «Наконец-то вы явились к нам сами», — сказал Стоуну руководитель научной станции кратера, «профессор Токарев. Пора уже кончать с этой загадкой». «Именно для того, чтобы это сделать, мы и прилетели так скоро», — ответил Стоун. Ганею встретили так же, как и всех остальных, радушно и без видимого любопытства. Хотя никто из теперешнего персонала станции еще не видел ее, разве что на экранах или на фотографиях. Здесь уже знали все даже то, что стало известно на Земле сегодня утром. Перелет из Земли на Луну занимал немногим более пяти часов. «Завтра с утра земного, конечно, примемся за работу», — сказал Стоун. «Времени терять нельзя». «Мы сами живем по земному времени», — улыбнулся Токарев. «У вас все готово?» «Вы имеете в виду вездеходы?» «Они всегда готовы. С теми, которые были оставлены здесь шестой экспедиции, в вашем распоряжении восемь машин и четыре лунные ракеты. Столько нам и не нужно. А ракеты вряд ли понадобятся вообще». Токарев кивнул головой. «Да», — сказал он, — «знаю». «Вы надеетесь на...» Незаметным движением руки он указал на Гианею. «Вот именно», — сказал Муратов. Гианея стояла у окна. Казалось, ее заинтересовал лунный пейзаж, озаренный лучами высоко стоявшего солнца. На меридиане станции был полдень. Она обернулась как раз в тот момент, когда говорили о ней, Взглядом нашла Муратова и знаком подозвала его. Он тотчас же подошел к ней. «Земля бывает? Видна отсюда?» — спросила Гианея. «Нет, никогда». «Это место далеко от Южного полюса». «Не очень далеко. Это место находится с краю видимого с земли лунного диска. Это кратер Тихо». «Я не знаю названий», — нетерпеливо сказала Гианея. Меня интересует другое. Здесь, в этом месте, сошлись траектории, которые вы вычисляли. — Да, здесь, — удивленно ответил Муратов. Он никак не ожидал таких вопросов от Геонеи. Она обнаруживала великолепные знания испанского языка. Его охватило волнение. Он начал подозревать, к чему клонятся ее вопросы. — Неужели? — Знавший испанский язык участники экспедиции и двое из персонала станции подошли к ним. Затаив дыхание, все ждали, что скажет Гианея. Она, казалось, никого не замечала, обращаясь только к одному Муратову. «Тогда...» Гианея на минуту задумалась, словно вспоминая что-то. «Был один разговор, который я слышала. «Реагея... «Опять это имя», — подумал Муратов, — сказал, что «спутники» — она произнесла это слово ироническим тоном — «находятся в месте, с которого никогда не видно земли». Он прибавил, что оно расположено у подножия горного хребта, недалеко от Южного полюса. «То, что я вижу», — она плавно повела рукой, — «похоже на описанное им». Но здесь ли то, что вы хотите найти? Он сказал, что база расположена внутри Горного кольца, спросил Муратов. Я не поняла слова, которое вы сказали. База? Да. Ну, место, где находятся сейчас спутники. Что-то похожее было, даже, наверное, было. Откуда иначе я могла знать, что на Луне кольцевые горы, а я это знала. Вы хорошо помните, что Рея Гея сказал именно так. Вместе. Откуда не видно земли? Да, я помню это точно. Спасибо, Геонея. Вы снова оказываете нам всем огромную услугу. Она повела плечом. Я делаю то, что уже сделала. Ничего нового. И отвернулась всем своим видом показывая, что не намерена продолжать разговор. Но и так она сказала очень многое и чрезвычайно важное для дальнейших действий.